Глава четырнадцатая. Время лечит. «Дура, дура, дура! Господи, какая же она дура!» Слёзы лились сами собой. Дрожащими пальцами Оля выкрутила душ на полную, чтобы заглушить рыдание, потому что только жалости Воронцова ей и не хватало. А после открыла шкафчик над раковиной. «Где-то тут, где-то тут должны быть эти таблетки». Оля была очень дисциплинированной, а вот её мужчины нет. Прошлый её парень постоянно увлекался и, даже если обещал успеть вовремя, всё равно иногда кончал в неё. Отношения с ним в первый месяц напоминали хождение по минному полю. После она перешла на оральные контрацептивы, поскольку надежды на реакцию и сознательность Володи не было. Но пила недолго, пока они встречались всего три месяца. А вот экстренные таблетки у неё с тех времён как раз и остались. Ведь оставалась одна. «Ведь Ольга делала месяц назад инвентаризацию в аптечке». «Ведь видела?» «О, Боже, вот она! Срок годности истекает через месяц». Оля повертела коробочку, вспомнила день цикла. Технически овуляция уже прошла, и, в принципе, можно не травить организм. Но но в чём смысл рисковать? Зачем ей повторять участь матери и становиться матерью-одиночкой? Ведь мама сразу скажет, что предупреждала. Мужчинам от неё только секс и нужен». Оля вскрыла упаковку и громко всхлипнула. Чересчур громко. А в дверь тут же постучали. «Открой дверь!» — потребовал Воронцов. «Нет». «Почему всё настолько неправильно? Почему не по любви? И не в семье, а вот так? Можно с чистой совестью говорить, что мужчина спать с ней будет, только если она его свяжет и похитит. Кажется, что-то такое говорил ей второй бывший парень, с которым секс был настоящим мучением». И потом, после этих двух недоразумений, Воронцов, ходячий тестостерон, читает ее как раскрытую книгу, и в то же время он и есть тот самый ненавистный бывший босс, который лишил ее любимой работы, а теперь еще и поступил как законченный эгоист. Но почему все хорошее в нем переплетается с самым плохим? Открой дверь или я ее выломаю? Господи, да просто дождись мастеров и убирайся! Ты ведь этого так хотел утром! Теперь не хочу... «Ты снял меня на ночь!» — заорала Оля. «А ночь уже прошла, так что уходи!» «Технически я тебя не снимал!» — не отставал Воронцов. «Я отдал деньги неизвестно кому, так что это ты меня облапошила, когда раздела и связала. Скажи еще, что изнасиловала!» За дверью стало тихо. Оля надоела перекрикивать шум воды, она поднялась и выключила душ. Стало тихо. «Открой дверь!» — послышалась с той стороны. «Пожалуйста!» «Зачем?» Так же тихо ответила Оля. «Тебя ждёт тёща. Уходи, Воронцов. Возвращайся к своей прежней жизни, а меня оставь в покое. Я схожу в аптеку. Не надо, у меня есть всё, что нужно». В дверь позвонили. Оля по привычке чуть не выскочила из ванной комнаты, но вовремя одумалась, схватившись за дверную ручку. «Это мастера. Скажи им, пусть откроют дверь». Воронцов молчал. «А потом уходи», — прошептала Оля. «Пожалуйста, уходи». Той ночью, после того, как мастера из конторы сделали своё дело и ушли, а после и Воронцов, Оля позволила себе окончательно разрыдаться. Но только сегодня и один раз. Он сбежал. Даже в простыне на тело, но всё-таки сбежал. Почему же теперь так больно, если она только этого и добивалась? Насчёт двери Воронцов был прав, и на начале пришлось подпереть дверь тяжёлым креслом. благота открывалась вовнутрь квартиры. Спала она всё равно плохо. Постельное бельё и подушки пропахли мужским одеколоном, а без изголовья ещё и проваливались в дыру между кроватью и стеной. Ей снился воронцов и то, как он возвращался, чтобы вернуть простынь. Несколько раз она просыпалась в твёрдой уверенности, что её разбудил тихий стук в дверь. Однажды она даже подкралась на цыпочках к глазку, но за дверью никого не было. Ранним утром следующего дня уля твёрдо решила начать новую жизнь. Новая жизнь означала ни капли в рот и больше никаких других глупостей. Первым делом она закинула постельное белье в стирку и созвонилась с хозяйкой, объяснив, что заедет за комплектом ключей, чтобы сделать дубликаты. Хозяйка долго причитала над Олиной историей об украденной сумочке. С одной стороны, хорошо, что у Оли не было телефона не совершила глупостей и не стала якобы случайно звонить из-за надуманной причины, вроде «Привет, мне тут принесли твои трусы, которые я сбросила с пятого этажа, знаешь, след от протектора в шин даже выстирался, может, заедешь, заберешь». Любой повод, который приходил на ум, чтобы созвониться с Воронцовым, с каждым разом был все более дурацким. С другой стороны, Оля и сама каждый раз вздрагивала, когда на лестничной клетке шумел лифт или звонил стационарный телефон. Звонил он дважды. Сначала хозяйка решила посоветовать повесить еще один замок, если у них в районе такие хулиганы обитают. А вдруг они в квартиры вламываются, а не только на улице сумочки отбирают. А во второй раз звонила мама. Больше никто домашнего номера Оли не знал. «Твой мобильный отключен», сообщила мама первым делом. «Привет, я знаю. Мам, у меня плохие новости». «Ты беременна?» «Нет, меня уволили». В трубке стало тихо. «Мам!» Я так и знала. А ты так радовалась, когда этот придурок, твой отец, проиграл клуб. Верила его обещаниям, что тебя новый начальник не тронет. Да как же, твой отец только о себе и беспокоился постоянно. «Мам!» Устала, сказала Оля. «Хватит!» «Что хватит? Всю жизнь, Оля, он мне под откос спустил. Сначала карты эти, потом развод. Одну с тобой на руках оставил». «Мама, он уже в могиле. Пожалуйста, хватит». «А вот повезло ему», — рявкнула мама. «Иначе я бы ему за твое увольнение всю душу вытрясла. Так и знала, что выставят тебя на улицу. И нет, чтобы на тебя клуб переписать, пока жив был. Только работу тебе дал на общих основаниях и считал, что так и надо». Оля отставила трубку в сторону. Одна и та же история из года в год. Даже изначально, когда Оля только... Поехала устраиваться на работу в ночной клуб. Мама была не в восторге от этой идеи. А потом Оля узнала, что владелец клуба – ее собственный отец, и поняла, что теперь мама никогда не сможет смириться с ее новой должностью. Гнев матери был безграничным. Она считала, что Романенко мог дочку и сам устроить. А не случайно, как чужую с улицы брать. Как объяснить матери, что ни Оля отца, ни он ее почти не знали и действительно были друг другу как чужие? Оля не знала. Ночные смены маму тоже не устраивали. Она считала, что Оля не должна столько вкалывать, что родственных связей достаточно для того, чтобы изредка наведываться в клуб, пить кофе и уходить домой затемно. А Оля слушала все это и просто работала. Иногда даже за день не перекидывалась с собственным отцом и парой слов. Кто из коллектива узнавал, что Иваныч, ее отец, никто не верил. Так не бывает, читали они спасала то, что многие видели. Оля работала наравне со всеми. Было ли у них с отцом что-то общее, кроме фамилии, Оля не знала. А через несколько месяцев, пока шёл ремонт по приказу Воронцова, инфаркт и привет. Больше никаких шансов узнать своего отца получше. «И какие у тебя теперь планы?» Наконец-то спросила мама. «Не знаю ещё. Меня только вчера уволили». «Значит так. Во-первых, а выбей оставшуюся зарплату, «Во-вторых, забери трудовую, у тебя прекрасный старший опыт. И, в-третьих, надеюсь, ты не собираешься вешаться на шею какому-то мужику и ждать, что он будет тебе обеспечивать, пока ты будешь драить квартиру и готовить по три блюда на завтрак, обед и ужин». Мама — это мама. Но даже зная свою мать, Оля все равно немного обалдела от такого напора. «Я не собиралась». «И правильно», — перебила ее мама. «Ты ведь знаешь, сначала им нужен только секс, а потом они без проблем находят его на стороне. Как и было с твоим отцом. Пока я была молодой и красивой, он был от меня без ума. А стоило забеременеть?» «Хватит, мам, давай попрощаемся, мне пора». Некоторые родители даже произнести слово «секс вслух» не могли, думала Оля. «Лучше бы ее мать была такой же». Но нет, она с детства была слишком честной, слишком прямолинейной, слишком принципиальной» а еще обиженный на всех мужчин мира. Распрощавшись с мамой, Оля вернулась в ванную. Достала ту злосчастную таблетку, которую так и не выпила вчера. изучила инструкцию. Жизнь-то ее не мамина. Но зерно правды в словах мамы есть. Без работы, в одиночестве, на съемной квартире, если вчера Воронцов попал в яблочко, Оля ребенка не вытянет. И никаких надежд, что будет иначе. Ведь сам Воронцов, прежде всего по необъяснимой причине, первым делом звонит именно тёще. Гуля выдавила на ладонь таблетку. Когда Гуля вывешивала на балконе выстиранное постельное бельё, неожиданно приехала хозяйка. Пришлось отодвинуть кресло, чтобы впустить её в квартиру. Инесса Петровна вручила Ольге запасной ключ и сказала, что сама побудет в квартире, пока мастера будут устанавливать дополнительный четвёртый замок на случай незаконных проникновений. Стало стыдно, что напугала бедную женщину почем зря, но выхода не было. Оля оделась и уехала, а в душе даже радуясь, что не придется сидеть остаток дня в заперти. Вовчика она позвонила со стационара, благо рабочий телефон знала наизусть. Ответил его сменщик и дал ей номер мобильного. Вовчик с радостью откликнулся и встретился с ней в городском парке, даже угостил мороженым. Пожаловался, что после полуночи рабочий комп опять завис, когда официанты смену сдавали после открытия, и что клуб сегодня так и останется закрытым по приказу нового директора. А ведь в воскресенье у них такая шоу-программа была запланирована. Каждое слово было Оле, как ножом по сердцу. Значит, Воронцов все-таки закрыл клуб сразу после открытия. Вот так попал на деньги. Но почему так радикально? Ну и вот держи. Вовчик протянул ей пиджак, который она просила заехать в клуб и забрать для нее. Черт, а про пальто она ему сказать забыла. Оля достала телефон из кармана, а зарядки оставалось всего ничего. Но из неотвеченных вызовов были только мамы. «Не звонил наш директор?» — грустно спросил Вовчик. «Да что ж такое? Он еще поймет, какую совершил ошибку». Оля сначала уставилась на Вову и только потом поняла, что бармен ничего такого в виду не имел. «Да брось!» — натянута улыбнулась Оля. «Не станет он меня возвращать. Вот других еще может быть». Разговор прервался. К Вовчику подошел светловолосый щуплый парень. Вова представил его как Тони. «Идем в кино с нами. Я оставлю, Ольга Константиновна», — сказал Вовчик. «Нет, прости, полно дел. Работу искать надо». «А, кстати», — тоненьким голоском сказал Тони. «Вовчик говорил, вы администратор?» «Да, была». «Мой Тони работает стилистом в крутом салоне», — вставил Вовчик. «Офигеть», — ошалела, подумала Оля. «И где были ее глаза до этого?» «В салоне красоты жемчужина. Знаете такой?» — спросил Тони. «Кажется, слышала». «Так вот, у нас буквально на днях ушла девушка с рецепции. Платят у нас хорошо, вовремя. Условия замечательные, коллектив дружный. Дать телефончик?» «Давай, на всякий случай». Парни ушли в кино, а Оля вернулась домой, по пути завернув в магазин. Дома на кухонном столе лежала записка от хозяйки. Она объясняла, как пользоваться новым замком. Там же лежал новый ключ. Остаток вечера Оля посвятила готовке. Хотелось приготовить что-то кропотливое, долгое, чтобы руки были заняты. Выбор пал на лазанью. А чтобы и без того усложнить непростую задачу, Оля решила не покупать листы из теста, а приготовить их самостоятельно пока месила тесто, на плите булькал ароматный мясной соус. Рядом поджаривали шампиньоны. После настал черед соуса «Бешамель». Так вскоре все четыре конфорки оказались заняты. Только через час, когда все детали аппетитного конструктора были собраны, Оля посмотрела купленную газету «Вакансии для вас». В объявлении нашелся даже салон «Жемчужина», еще два ресторана и мебельный салон. Выбирать, прямо скажем, было нечего Поужинав, Оля ещё долго гладила высохшее постельное бельё, потом даже вымыла пол. Всё ради того, лишь бы, не дай бог не плакать, уткнувшись в подушку, а ведь так хотелось. После приняла душ, вымыла голову и сделала маникюр. Раз завтра идти на собеседование, да ещё и в салон красоты, выглядеть надо соответственно. Когда Оля закончила, часы показывали полночь. Сна не было ни в одном глазу. Из распахнутых окон донёсся визг автомобильных шин. Сейчас бы по ночному городу, да с ветерком. Оле так нравилось поздно возвращаться домой с работы на такси, пока они развозили тех, кто из коллектива жил в её районе. Можно было подумать и расслабиться, пока за окном мелькали фонари. Раздевшись, Оля ещё долго глядела в потолок, лежа в постели, пока, наконец, не заснула. Ведь сама кашу заварила. Отчего её размеренная жизнь так круто изменилась всего за сутки? — Только неясно, как же теперь дальше-то жить со всем этим?